Сталин и слухи о войне Пренебрежение Черчилля возражениями Крипса и Идона относительно направленного им Сталину предостережения поражает. Вспомните, ведь к тому моменту, когда его послание было отправлено Сталину в Лондоне, уже было известно, что Югославия капитулировала. Фактически был предрешен и исход боев в Греции. Черчилль стал действовать совершенно вразрез с той позиции, которую он занимал до этого. Еще в феврале, когда шансы англичан казались куда более предпочтительными, Черчилль выступил против такой полумеры, как направление русским предостережений, поскольку ситуация в Греции, как кажется, складывается не в пользу Англии. Поэтому можно расценить предупреждение Черчилля в середине апреля не как некий акт благотворительности, а как последнюю отчаянную попытку заручиться советской поддержкой на Балканах. Внезапно вспыхнувший у Чешли интерес к России, его настойчивые требования, чтобы его обращение было обязательно вручено, все это, возможно, диктовалось внутриполитическими соображениями. Очень сомнительно его заявление задним числом, что в его намерение не входило, где втянуть Россию в войну. Он детально стремился использовать свой личный престиж для наведения мостов с Россией. Черчилль был встревожен тем, что Иден поддержал предложение Крипса успокоить русских путем решения балтийского вопроса. Черчилль считал, что такой шаг может оттолкнуть американцев, и фактически запретил Идену продолжать свои усилия. Теперь, как бы забыв о своих же заявлениях, делавшихся всего лишь за неделю до этого, он настаивал на том, что русские прекрасно знают об опасности, в которой они находятся, Они также знают, что нам нужна их помощь, и вы гораздо больше добьетесь от них предоставить дело игре этих сил, чем если бы вы лихорадочно пытались заверять их своей любви. Ибо это будет просто похоже на слабость, и они укрепятся в мысли, что они сильнее, чем на самом деле. Давайте сейчас проявим угрюмую сдержанность и предоставим им волноваться. После немецкого вторжения 22 июня 1941 года Черчилль публично выступал в поддержку России, хотя это часто противоречило его истинным чувствам. Эти заявления свидетельствовали о том, что его обращение к русской проблеме определялось внутриполитическими соображениями. Черчилль пояснял, что краткости загадочной формулировки в его послании были способом привлечь внимание Сталина и добиться установления с ним доверительных отношений. После 10 апреля положение в Греции изменилось в худшую сторону, и Черчилль, как кажется, больше не придавал этому доводу большого значения. Это был день, когда Иден прибыл с Ближнего Востока с пустыми руками, и у грустным членам кабинета пришлось услышать, что в Ливии англичане потеряли пленными две тысячи человек, среди них трех генералов. Высвирившаяся атмосфера безысходности усилили возобновившиеся бомбежки Лондона. Единственным лучом надежды оставалась перспектива внезапного драматического поворота событий на Восточном фронте. Поглощенный этими мыслями и будучи абсолютно равнодушным к реакции русских на публичное разглашение предположительно секретной информации, Чечиль выступил 9 апреля по радио и 27 апреля в парламенте. в своих речах Черчилль сказал, что он уверен, что Йетлер может внезапно отвлечься от военной кампании на Балканах и захватить жительницу Украины и нефтепромысла Кавказа. Эти публичные заявления полностью ликвидировали воздействие считавшегося секретным послания. Недоверие в отношении намерений англичан усиливалось в прямой зависимости от ухудшения их военного положения. Зимой, когда военные действия приостановились, русские ожидали, что Гитлер укрепит экономическое положение Германии, проведя ряд тщательно продуманных военных операций на Ближнем Востоке. С открытием военного сезона он, как ожидалось, сосредоточит решающие усилия против Англии. Однако дела на англо-германском фронте оказались в тупике. Стали, но стало известно решение Гитлера отказаться от вторжения в Англию. С другой стороны. После поражения понесенного Англией на Крите казалось невероятным мысль о том, что Англия когда-либо сможет оправиться и диктовать свою волю на поле боя. Поэтому, рассуждая теоретически, сепаратный мир не мог исключаться. Таким образом, перед советской дипломатией и разведкой встала задача исключительной важности как можно раньше заметить любые признаки указывающие на сепаратный мир. Ошибкой является недооценка роли Майского в этом контексте. Майский, между прочим, это один из очень немногих бывших меньшевиков, занимавших высокие посты в Советском Союзе и переживших репрессии. Очень немногих дипломатов столь же высокоджинили в Лондоне, как его. Возможно, что жизнь ему спасла та популярность, которую он пользовался в предвоенные годы, когда проводилась политика коллективной безопасности, и он это явно сознавал. Его меньшевистское прошлое заставляло его быть весьма осторожным, и он из кожи вон лез, чтобы выказать свою верность Сталину. Наградой ему было избрание в состав Центрального комитета ВКПБ в феврале 1941 года. По словам Молотова, это назначение отражало понимание того, что Майский хорошо работает как полпред в трудных условиях, и надо показать, что партии ценят дипломатов, которые выполняют волю партии. Исключительно глубокое знание майским политической жизни Англии имело принципиально важное значение для оценки Кремлем британской политики накануне войны. Сообщения, шедшие от майского в месяц и непосредственно перед германским вторжением, постоянно укрепляли в Москве подозрения о том, что Англия переживает агонию и надеется на приближающуюся войну на Востоке. Майский уловил ощущение безысходности в момент, когда югославская кампания подошла к катастрофической развязке. Тогда югославский посол в Лондоне в Субботич пожаловался ему, что он не может добиться приема ни у Черчилля, ни у Идена. По его мнению, английское правительство не хотело или не могло оказать Югославии эффективную помощь. И когда Балканы охватил пожар войны, Майский стал проявлять чрезвычайную осторожность, особенно в каких-либо комментариях. Его постоянной излюбленной формулой стало «поживем – увидим». Тщательное изучение круга людей, с которыми он встречался, и записи в его дневнике дают ясное представление о взглядах, которых придерживались в Кремле. Нападение Германии на Югославию, признавал Сон, противопоставило Германию и Россию, и поэтому приложим все усилия, чтобы этого не случилось. Как видно из записей в дневнике Майского, некоторые собеседники Майского, например Ван Ситтарт, бывший постоянный заместитель министра иностранных дел. Прилагали отчаянные усилия, чтобы объяснить ему, что Советский Союз вполне может оказаться следующей жертвой. Майский же был склонен видеть в таких заявлениях одержимость англичан, которым мирещили с немцами везде, даже под кроватью. Он исправно докладывал Москву о том, сколько твердо он отвергает эти предположения, в которых он распознавал откровенные попытки втянуть Россию в войну. Хотя Майский, несомненно, относился скептически к возможности того, что Черчилль может запросить мира, он был убежден в том, что распространение слухов было хорошо организовано. Он был уверен, что в сложившейся обстановке замечания премьера звучат очень неудачно и даже бестактно. Они имеют в Москве эффект, как раз обратный тому, на который он рассчитывает. Из беседы с близким к Черчиллю Бренданом Брекеном, Советом которого тот очень доверял, у Майского сложилось весьма четкое представление, что по вопросу о советско-английских отношениях Брекин, разумеется, пытался пугать меня Германией. Я не испугался и наоборот откровенно заявил, что считаю неудачными и нетактичными последние публичные выступления премьера по этому вопросу. Подозрение Майского еще более усилил факт, сообщенный ему Брэндоном Брекином. Оказалось, что у Черчилля фактически не имелось какой-либо конкретной информации о намерениях немцев. Очевидно, делал вывод Майский, что вся кампания британского правительства и английской печати о предстоящем нападении Германии на СССР не имеет под собой никакой серьезной базы и что она является продуктом. «Der Wunsch ist der Vater des Gedankens». Не мог смягчить позицию Майского и Ллойд Джордж, часто видевшийся с Черчиллем. До этого стареющий Ллойд Джордж предупреждал Майского, чтобы тот не обращал внимания на слезы на глазах Черчилля, обещающего вести войну до конца. Ллойд Джордж считал, что эмоции у Черчилля очень переменчивы. И если обстоятельства изменятся, и ему понадобится вести другой курс, он будет также обильно плакать. Теперь Ллойд Джордж доверительно сообщил Майскому, что недавно он встретил Черчилля в подавленном и беспокойном состоянии. Ему сказали, что Черчилль живет в уверенности в германской атаке на Украину и ждет, что тогда из СССР как спелый плод сам упадет в корзину Англии. И снова Майский прикрылся тем, что он подчеркнул в сообщении своему руководству предположение о надвигающейся войне. Тем не менее, он не забыл отметить, что на опасность указывал никто иной, как сам Ллойд Джордж. К таким методам Майскому приходилось прибегать, чтобы, направляя сообщения в духе, близким настоянием Сталина, в то же время передавать юридическую информацию. В начале мая скептически настроенный Прюц, посланник Швеции в Лондоне, задал Черчилль вопрос о том, каким образом Англия собирается победить в войне. Черчилль в ответ рассказал красивую притчу. Были две лягушки, оптимистка и пессимистка. Однажды вечером они скакали по лужайке и услышали чудный запах молока из соседней молочной. Лягушки соблазнились и прыгнули в открытое окно молочной. Рассчитали они неудачно и плюхнулись прямо в большую банку с молоком. Что было делать? Лягушка-пессимистка поглядела кругом, увидела, что стенки банки высокие и ответственные, что забраться по ним вверх невозможно, и пришла в отчаяние. Она перевернулась на спинку, сложила лапки и пошла ко дну. Лягушка-оптимистка не захотела погибать так бесславно. Она тоже видела высокие и крутые стенки сосуда, но решила барахтаться. В течение целой ночи она плывала, двигалась, била лапками по молоку, вообще проявляла всяческую активность. И что же? Сама не подозревая того, лягушка-оптимистка Куту сбила из молока большой кусок масла и так спаслась. Майский в своих мемуарах приводит этот рассказ, чтобы задним числом изобразить Черчилля в виде непреклонного лидера, выставившего, несмотря ни на что. Однако в тот момент, как очевидно из его служебного дневника, его представление о Черчилле было абсолютно другим. И если в мемуарах он заканчивает рассказ этой героической притчей, ищение дневника становится ясно, что на Прютса оптимистический настой Черчилля особого впечатления не произвел. Он совершенно недвусмысленно сообщил Майскому, что у Черчилля нет какой-либо большой стратегии, и он полагается на импровизацию. Черчилль, кажется, не имел представления о том, каким же образом одержать победу в войне. У него не было к тому времени каких-то ощутимых достижений. В этой обстановке у Плюса сложилось мнение, что Черчилль зациклился на предстоящем столкновении между Германией и Россией. И в случае германо-советской войны Черчилль был готов пойти на союз с кем угодно, хотя бы с самим чертом, дьяволом. Поэтому Майский проникся убеждением в том, что отсутствие какого-либо выбора все более подталкивало Черчилля к тому, чтобы, распуская слухи, втянуть Россию в войну. В связи с тем, что возрастала озабоченность Германии из-за слухов, были приняты экстренные меры, чтобы рассеять их. Так на приеме в советском посольстве в Вашингтоне посол Уманский отвел в сторону Голифакса, английского посла в США, бывшего министра иностранных дел, и несколько раз выскрил ему гольскую жалобу на то, что в английских правительственных кругах попрежнему сохраняется враждебность к Советской России, а также дух Мюнхена. Уманский прибег к грубым нападкам на Черчилля, заявив, что в своем последнем выступлении по радио тот совершил то, что при всем уважении можно охарактеризовать только как оплошность. Он говорил так, что можно было понять, что Германия не только хотела бы захватить Украину, но и в состоянии это сделать. Это является и абсурдным, и оскорбительным. Присутствие германских дипломатов, которые стояли недалеко и могли их слышать, Уманский хвастался победой Красной Армии на Халкинголе, подчеркивая, что Россия – это не Франция, да ладье. Ощущение, что какой-то один неправильный шаг, будь то военная провокация или дипломатический промах, может развязать войну, привело Сталина к такой степени осторожности, которая ограничилась паранойей. Случайно это или нет, но после падения Югославии деятельность Майского была явно ограничена. Усиливался страх перед провокациями и заключением сепаратного мира, как и за всеми прочими советскими дипломатами, за ним вплотную следил работавший под крышей посольства Большой штат НКГБ. Все его беседы прослушивались, чтобы иметь возможность поговорить с кем-то из гостей свободно. Ему часто приходилось уходить с ним в дальний конец сада посольства. После встречи Сидона в 16 апреля его повсюду стал сопровождать, без сомнения, согласно инструкциям из Москвы, новый советник Новиков, которого Иден считал кремлевским надзирателем Замайским. Майский завел привычку пунктуально отмечать присутствие Новикова на всех своих беседах. Упоминания о нем встречаются даже в коротких телеграммах, независимо от того, кто дал Новику задание следить за Майским: госбезопасности или Наркоминделя. Этот беспрецедентный надзор совершенно очевидно затруднял его контакты с Иденом. Майский сам в сократительском духе намекнул на это в своем служебном дневнике. Иден позвонил, пригласил меня и просил быть одного, поскольку Иден будет один. Ему было ответчено, что я не вижу причин не брать с собой Новикова. Когда мы были приемные, пошел секретарь и заявил, что Новику лучше было подождать приемные. Я, однако, вошел к Идону с Новиковым. Увидав нас вдвоем, Идон страшно покраснел и с раздражением, которое я у него никогда до сих пор не замечал, воскликнул. Я не хочу казаться грубым, но должен сказать, что пригласил сегодня к себе посла, но не посла и советника. Я возразил, что от Новикова у меня нет тайн, и не понимаю, почему он не может присутствовать при нашем разговоре. Иден с горячностью ничего не имеет лично против Новико, но не может создавать нежелательный прецедент. Если советский посол будет приходить с советником, то и другие послы могут делать то же. Если можно брать советника, почему не брать второго и третьего секретаря? Тогда будут ходить не послы, а целые делегации. Это неудобно. Иден никогда не принимал постов иначе, как в одиночестве, и не собирался менять своего порядка. Я пожал плечами. Новиков остался, но Иден во все время беседы сидел красный и надутый. Положение создалось ненормальное. Если подобное сцена повторится еще раз, я вынужден буду раскланяться и уехать в посольство. Вопрос о том, кого Майский боялся больше, Сталина или Идена, не возникает. Оказалось, что действенность предупреждения Черчилля еще больше подорвал Идена. Он попытался напугать Майского злым человеком, то есть Германией. Он считал, что военные аппетиты Германии безграничны. Россия, он в этом совершенно уверен, находится под угрозой. Будет ли удар нанесен сейчас или несколько месяцев спустя, намерения Германии совершенно ясны. В отчаянном стремлении умиротворить Германию и сорвать попытки спровоцировать войну, Майский яростно отрисал эти слухи. Он перебил Идона и заявил. Не вижу таких причин, которые сделали бы столкновение СССР и Германии неизбежным. На этом фоне предложение об улучшении отношений не помогло развеять подозрения. Создавалось беспокоищее ощущение того, что оно шло в одном ключе с меморандумом Крипса. Майский, как ему придется потом часто повторять последующий месяц, заявил Идону, что СССР сумеет постоять за себя при всяких обстоятельствах.